Глава 42. Ларине, темная эльфийка. Это были какие-то неправильные проклятые земли, во всяком случае не такими, какими я их помнила, и по другую сторону от долины, из края, граничащего с степями, не было такого гнетущего ощущения. А уж тут в прошлый раз вообще складывалось впечатление, что вовсе не по проклятым землям, а по слегка заброшенному Королевскому парку гуляем. Нет, тогда мы, конечно, так не думали, но с теперешних позиций сравнение вполне уместно. В этот же раз над нами давлело постоянное чувство, что еще чуть-чуть, и обязательно нападут. Будто вся нечисть мечтает отыграться за те времена, когда эту местность держали под контролем сликовники скорее всего после освобождения ниши еще не установилось новое равновесие и отсюда более высокий уровень агрессии прокомментировал муж когда я поделилась с ним своими ощущениями и светлая и лермелеь тоже были согласны с такой трактовкой чтобы хоть немного разрядить обстановку после того как покинули скальное убежище с остатками алтаря Мы со Светлой начали ругаться примерно в той же манере, как тогда, когда только встретились. Тем более давно выяснили, что муж прекрасно понимает эльфийский. Эледрель, оказывается, перестаралась, когда ему знание языка передавала. Так и развлекались, и своего человека развлекали. Особенно забавно было смотреть на древнюю эльфийку, которая никак не могла понять, в чем дело. Остальные нас особо не волновали, так как все равно не понимали, «О чем это мы мило беседуем?» «А еще кто-то, не буду показывать пальцами, кто именно, но Беушастый утверждает, что это у меня шутки не смешные», сказал Вадим, показывая на нас со светлой пальцами, когда понял, в чем дело. «Так и есть», тут же ответила Эль. «Ага», полностью поддержала я подругу, с которой только что довольно громко и интенсивно ругалась. «Именно у тебя мы этому и научились». «Как ты там не раз говорил?» Спросила Светлая. «С кем поведешься, от того и наберешься?» «Именно тот случай. И еще, дурак не тот, кто показал. Тоже к месту». «Справедливое замечание, так как показал я. А обезьяничаете вы?» Невинно заметил человек. «Но мы со Светлой на этот его выпад не обратили внимания». «Оказываешь плохое влияние на двух эльфийских принцесс», — продолжила я, — «а ведь каждая из нас из очень хорошей семьи. Принцессы, чтоб ты знал, из плохих семей не бывает. «Это длинноухий заговор», — стал защищаться Вадим. «Что бы ни случилось, во всем и всегда человек виноват». «Кто же еще?» — почти беспритворного удивления и практически хором ответили мы. «А кто тогда книжки с моими анекдотами тайком читал? Я все видел». «Неправда», — сразу ответила Эль. «Подглядывать нехорошо», — поддержала ее я. «Так я же не за тем, как вы переодеваетесь, подглядывал», — ответил муж. «Вот когда переодеваемся, как раз и можешь, сколько хочешь смотреть, а когда читаем, нет». «Эльфийки», — только и смог сказать он в ответ. «А ты, получается, не знал, когда нас с жены брал?» Спросила Светлая. «Очень точное наблюдение. Тут же не остался в долгу человек. Вы так хитро за меня замуж выскочили, что я первое время не то чтобы не знал, но даже и не подозревал». Вот так и развлекались в пути, вспоминая первые месяцы нашего знакомства. «Само собой разумеется, что мы каждый вечер очень тщательно готовились к ночлегу» так как если бы находились на вражеской территории во время ведения военных действий, ставили телеги кругом и вообще старались выбирать места для стоянок в первую очередь с учетом их пригодности к обороне. Разве что чистокол вокруг не возводили, да и то исключительно по причине отсутствия необходимых материалов. Времени на все это уходило намного больше, что заметно увеличивало и без того немаленький срок нашего пребывания в пути, но никто не возражал. Если бы речь шла о нескольких днях, может, кто и согласился бы рискнуть ради быстрого преодоления опасного участка. Но при большом промежутке времени риск оправдать было никак нельзя. Напряжение в воздухе чувствовали все, а не только те, у кого имелись магические способности. Напали на лагерь примерно через час после полуночи, однако охрану мы всегда выставляли более чем серьезную. И караулы меняли чаще, чем обычно, могли себе позволить. Так как не только людей с избытком, но и телеги имелись. Так что ночной стражи было где во время дневного перехода выспаться и отдохнуть. Именно поэтому неожиданного нападения не получилось. Сильными боевыми магами в отряде были только мысли Милеэль. И наших возможностей вполне хватало, чтобы отбиться. Весь вопрос стоял только в потерях, которые понесут наемники. Однако в отряде еще и другие маги имелись. Всем им были выданы приличные боевые амулеты, что не только увеличило наши шансы, но и значительно уменьшало возможные потери. Так что атаку стаи каких-то непонятных тварей отвели без особых затруднений. Трем, правда, удалось прорваться внутрь кольца телег. Вот они-то и натворили больше всего бед. Во время ночного боя отличились и бывшие графские наложницы, Некоторые из них полезли на телеге вместе с войнами, похватав свое оружие. Большая часть женщин, как мы и приказали, попряталась в тех фургонах, которые мы всегда оставляем внутри защищенного пространства. Однако не все. Первая выскочила сбежавшая из дома южная принцесса. За ней все полукровки и дикие эльфы, кроме Нереиды. С ней все понятно. Она на суше неуверенно себя чувствует. И странно было бы полезть такая в драку. На фоне женщин, да что там женщин, на фоне большинства воинов выделилась та, которая смесь непонятно кого с кем. Именно та, что с ненастоящими эльфийскими ушами, маленькими рожками и длинным гибким хвостом с костяным жалом на конце. Она вообще перепрыгнула через телегу, именно перепрыгнула, а не перелезла, и бросилась в толпу нападающих монстров. Те немногие, кто ее прыжок видели, В тот момент подумали, что все пропадет. Я в четырех ящероподобных тварей стрелы всадить успела, пока они ее полностью не завалили массой. Но нет. Как нечисть отступила, нашли ее живой и без единой царапины. Только оба клинка езжала на хвосте в крови. Как ее такую графшеру себя в гареме удерживал? Непонятно. Выдавая бывшим наложницам оружие, а также кое-какие защитные амулеты... И еще тем, кто пожелал броню, мы делали это больше для успокоения. Места опасные, мало ли что. И вот теперь выяснили, кто умеет и готов всем этим пользоваться. — Как тебя зовут, красавица? — спросил Вадим сегодняшнюю героиню. — Анжа. — просто ответила она. — Анжела, значит? — усмехнулся чему-то своему князь. — Что ж, тебе очень подходит это имя. Похоже, особенно рожки, да и хвост тоже. Та только пожала плечами. Хочешь вступить в мою дружину? Можно, ответила она. Если, конечно, оружие нормальное дадите, а не то, что никто другой не захотел брать. Дадим, ответил Дим. В оружии у нас недостатка нет. Вот только не знаю, получится ли из нее воин, вставила я. Анжа только хмыкнула в ответ, если не применять магию, то я бы с ней не справилась, и мы обе это прекрасно поняли. «Почему?» – спросил муж. «Есть такое слово – дисциплина. Даже войну-одиночки может оказаться полезной. А уж для дружинника просто необходимо, – стала читать прописные истины я». «Я о ней тоже слышала», – ответила рогатая но пока удавалось обходиться. «Понятно», – констатировал Вадим. «Если от твоих выходок не будет страдать никто, кроме тебя, то можешь обходиться и дальше». «Пока никто не страдал», – самоуверенно ответила авантюристка. «Вообще-то в армии мне такие не очень-то и нужны, однако ничего не поделаешь, так как первое время в основном именно такие и будут». Другие в проклятые земли просто не полезут. Подробные итоги ночного нападения мы подвели только утром. Понятно, что в темноте было важнее восстановить оборону и оказать помощь раненым. Единственной невосполнимой потерей был убитый воин из северных варваров. Еще восемнадцать ранено, половина совсем легко, половина средней и высокой степени тяжести, как сказал Дим. Проскакивает у него порой странные выражения. Нападали на нас какие-то полуразумные двуногие ящеры. Звери оружие обычно не используют, даже если это примитивные дубины. Твари оставили на поле боя 48 тел. Так что пришлось поработать, отрубая им головы и вообще разрубая на части. Мало ли что, вдруг поднимутся. После успешно отбитого нападения ощущение, что за нами постоянно наблюдают, не исчезло и даже не ослабло. Сложилось впечатление, что нас просто проверили или испытали на прочность. Я тоже чувствую, хоть ни разу не маг, согласился со мной муж. С тем, что, возможно, это была только проверка, также согласен. Необходимо будет усилить бдительность, констатировала я. «Придется. Ту же Анджу назначим в охрану», — высказал мнение о своем понимании усиления бдительности человек. «Я спорить не стала, хотя девица мне не нравилась. Пока одни разбирались с трупами врагов, другие готовили место для погребения погибшего воина. Эльсли исцеляли раненых бойцов. Среди последних нашлись идиоты из раненых что пытались отказаться, мол, и так заживет». Действительно, полные идиоты, это же проклятые земли, тут от любой царапины могут быть непредсказуемые последствия, а уж если она нанесена нечистью. Раненых светлое с древней все-таки исцелили без исключения, легких и средних вообще сразу на ноги поставили, а тяжелые вернулись в строй через несколько дней. Погибшему воину был собран погребальный костер, северные варвары и так практикуют этот способ. Особенно для павших в бою. А уж тут, в проклятых землях, где мертвецы встают после смерти, он и являлся самым естественным, и голову отрубать не пришлось, что тоже важно. Дальше так и шли. Крупных нападений нечисти больше не было. Но время от времени нас беспокоили, не давая расслабиться. Мы со Светлой иногда развлекались, устраивая небольшие скандалы, а наш муж веселил весь отряд. Рассказывая по вечерам свои анекдоты, тут во всем гномы виноваты, как узнали, кому на работу нанялись, так чуть ли не в тот же день начали приставать с просьбами рассказать что-нибудь новенькое. Коротышки они такие, никакого представления о культуре и этикете, ни у кого другого просто не возникло бы в голове и мысли лезть с такими предложениями к князю. Вадим и нас со светлой в это дело втянуть пытался, Уговаривал, чтобы по вечерам что-нибудь пели, но тут он не угадал. На королевском приеме или узком кругу еще можно, а перед всей дружиной и обозом нет. Хватит того, что он княжеский престиж перед простыми войнами роняет. Еще постоянно попадались следы прошедшего до нас отряда. Они тоже вырубали мешающие деревья и кустарник, и вообще по мере сил пытались сделать дорогу хотя бы условно проходимой. Не так капитально, как нанятая нами бригада гномов, которая пусть и не везде, а только там, где позволяли условия, но производила ремонт на совесть, а они лишь бы хоть раз пройти. Однажды попалась полностью развалившаяся телега, не выдержавшая испытания дорогами проклятых земель. У нас, кстати, тоже имелось несколько таких, требующих ремонта чуть ли не каждый день. Давно решили, после первой же поломки посерьезней бросим там, где сломаются перегрузив вещи, на идущих налегке вьючных животных. Но пока он требовал времени меньше, чем такая перегрузка, поэтому ее и не производили. Трижды встречались пепелища погребальных костров. Один вообще был на несколько человек. Судя по всему, им везло меньше, чем нам. Или нас просто защищает немалая численность. А вот следов своего ужаса, летящего на крыльях ночи, и его табуна я так и не увидела. Хотя это ничего не значит. Они могли пойти и другим путем, даже скорее всего. Вожак повел табун знакомой дорогой через тот перевал, что напротив урочих степей. Ничуть не удивлюсь, если выяснится, что они вообще первыми до долины добрались, обогнав в том числе и отряд гилии. Эльфийские кони способны преодолевать большие расстояния вообще без отдыха. А уж если налегке, то тем более. В любом случае, мы уже скоро должны были добраться до перевала а потом до долины, и там все узнать.